Мало осталось очевидцев и участников с того времени, когда люди и монахини спохватились и решили воссоздать в своей летописи этот момент их истории. Кто-то уехал в разные стороны по окончании службы, кто-то умер или погиб. Много людей просто было не найти и не вспомнить. Даже брошены между монахинями и монахами церквями и монастырями клич почти ничего не дал. Я постарался собрать воедино разрозненные воспоминания в этой книге и считаю своим долгом сразу же предупредить, что данные эти неточны и не полны. Потому если кто-то найдет расхождение с тем, что он знает о тех событиях, прошу рассказать служителям монастыря и лично настоятельнице монастыря, сколько бы лет ни прошло. Они да внесут имена участников, и рассказы, или былины, и предметы того времени, и специальное хранилище музей о том дне в кафедральном музее святого отца Александра. Да будет мир праху ему, да будет пухом земля ему, если он покоится в земле. Да будет вечной колыбелью море ему, если он покоится в море. Да будет ему царствие небесное. В море стояла очень благоприятная погода. Но не для нас, а для вражеской эскадры. Островитяне шли по ветру, а нашим кораблям приходилось идти почти против ветра, постоянно меняя направление, чтобы оставаться на встречных курсах. Это создавало нашим мореходам дополнительные большие трудности. Места на земле и в море стало мало для двух таких сильных эскадр, как и для двух выросших до такого противостояния государств. Они пришли сюда издалека, потому что обе силы искали достаточно приемлемое место для сражения между собой. Они искали боя. И вот, наконец-то, нашли. Две эскадры в десятки и десятки огромных кораблей сближались на встречных курсах. По ветру шел флот островного государства ровными грозными рядами. Они смотрелись на поверхности моря как армада, как титанический броненосец, как страшная двухголовая бронезмея. Флоты шли в две шеренги каждый, чтобы каждый корабль имел свободу маневра и поддержку своего соседа в строю. Это было и опасно для обоих флотов, и остро необходимо по замыслу святого Александра, капитана флагманского корабля флота-монастыря. Флот... Нашего государства состоял из двух флотов – королевского и монастырского. Королевский флот состоял из тяжелых и сильно вооруженных кораблей, несколько медленнее двигающихся, но имеющих более мощное вооружение. Правда, по числу корабельных единиц он уступал флоту монастыря. Однако корабли короля представляли собой плавучие крепости. Пробить их броню было почти нереально каменными ядрами островитян. Они выступали с защитой для малых и средних судов монастыря, их щитом. Флот монастыря состоял из средних и более легких кораблей, которые имели меньше орудия. Если пересчитать на каждый корабль в отдельности, число их сильно превосходило королевский флот. Но флот монастыря был больше предназначен для скоростного маневренного боя, так как его корабли были более подвижны и поворотливы, чем корабли короля. Трудно сказать, как бы сложилось сражение, если бы оно протекало так, как это спланировал адмирал флота Святой Александр. Но произошло неожиданное. Именно в момент самого первого сближения флотов на флагманском корабле короля появился сигнал, приказывающий кораблям всего королевского флота выполнить маневр «Делай, как я!». И королевский корабль сделал разворот, оверштаг на 180 градусов и начал по ветру удаляться от места сражения. Капитаны Королевского флота, получившие ранее другие инструкции, приняли этот маневр как тактический и последовали за своим сюзереном. Не хочется думать, что молодой король, пришедший на смену своему отцу, струсил. Скорее всего, это не так. Возможно, в его голову пришла какая-то гениальная мысль во благо будущей победы. Но он не успел или не смог ее реализовать в ходе сражения в таком строю и покинул поле боя для ее достижения. Никто не понял, что побудило короля уйти из-под огня, нарушив договоренности и планы, сделанные ранее. Кто-то думал, что это какой-то вдруг придуманный маневр короля или секретный ход, неизвестный никому, кроме короля и адмирала ранее. Но выяснять времени уже не было, потому что флоты, островной и монастырский, уже сошлись для боя. Повернуть под огнем противника было уже смерти подобно. И флот Святого Александра в значительном меньшинстве с Божьей помощью и с Божьим благословением принял неравный бой. Осталась только одна шеренга средних и легких кораблей монастыря, двигающиеся по сложной траектории почти против ветра, постоянно меняя галсы то есть практически рыскающий курс из стороны в сторону, на что уходило много сил и внимания. А силы и внимание должны быть сконцентрированы на приближающемся враге. Надо было держать быстро меняющиеся прицелы орудий, надо было быть готовыми уворачиваться от готовящегося встречного огня. На мачте монастыря поднялся сигнал «делай как я». Рыскающие движения кораблей резко усилились, стали асинхронными, внешне хаотичными, так как всем одновременно поворачиваться при таком ветре абсолютно одинаково и красиво для кораблей разного типа и тонажа было невозможно. И таким маневром они вошли между двух шеренг кораблей «Островитян», между двух рядов, идущих друг за другом тяжелых и средних кораблей, внешне, Это всем казалось просто самоубийством, ведь мощные орудия врага должны были в дребезге разнести за несколько бортовых залпов любой корабль Святого Отца. Но, о чудо! Вражеские корабли молчали. При столь быстрой смене галсов более мелкими судами стало опасно открывать по ним огонь, так как островитяне неминуемо попадали в свои же суда, в другой ряд своих кораблей. И орудия молчали, а орудия монастыря открыли мощный огонь невиданными ранее стальными ядрами в медной оболочке. Если каменные ядра островитян часто крошились при выстреле в полете и при попадании в цель, часто не долетали или застревали в обшивке и даже легкой броне, то столь экзотичные ядра монастыря стали прошивать корабли противника насквозь. К огневой буре присоединились все корабли монастыря. Более того, если противник смог стрелять только с одного борта и в одну сторону, то наши корабли стреляли с обоих бортов и в обе стороны. В оба ряда вражеских кораблей сразу. В момент обстрела капитаны кораблей островитян сконцентрировали свое внимание на внешнем мечущемся между ними противники и не смотрели в другие стороны которые, по их мнению, уже не несли никакой угрозы после удаления Королевского флота. Однако при столь быстром движении они приблизились к двум рядам совсем небольших кораблей, мелким парусникам, которые строились шире, чем двойная колонна противника. При достаточном сближении противника эти мелкие парусники пришли в движение. Они стали быстро приближаться к строю больших военных кораблей. Большая часть их оказалась брандерами». И как в том памятном всем бое, когда только несколькими выстрелами флагманом были разбиты или подожжены 10 кораблей врага, так и сегодня Брандер подняли паруса и стали быстро приближаться, и увильнуть от них уже было невозможно, так как с другой стороны, внутри строя метались боевые корабли монастыря. Обе шеренги кораблей «Островитян» оказались зажаты между двумя рядами брандеров и рядом кораблей нашего флота, внутри своего построения. Они оказались лишены какого-либо маневра. Брандеры вскоре приблизились вплотную к колонне кораблей, выстрелами из скрытых под брезентом пушечных портов стальными гарпунами с остальными канатами привязали себя к борту противника по старой абордажной традиции. Гарпуны глубоко пробили деревянные борта кораблей и навечно там застряли. На каждом суденышке стали разгораться нагруженные туда солома, размещенные под соломой бочки со смолой и маслом. Начали взрываться петарды, разбрасывающие ракеты... разбрасывающие горящие ракеты во все стороны. Эти ракеты сразу же подожгли развернутые для боя и маневренности паруса противника. Теряя паруса, флот стал замедлять ход и непропорционально терять маневренность. Сразу после того, как отработали петарды, произошли более мощные взрывы, которые буквально выплеснули сильно горящую смолу и масло вверх на борты и палубы противника. На тех, кто еще надеялся что-то погасить. Горящие матросы и солдаты, не ожидавшие такого, метались по палубе, выбрасывались в море. Тушить горящие корабли было уже некому. Тактика морского защитного боя около монастыря была повторена с блестящим успехом. Противник сосредоточил огонь по приближающимся брандерам из орудий всех калибров. Но канониры не привыкли стрелять в столь мелкие, в столь подвижные и маневренные цели. Однако мелкие парусники тоже изменили тактику. Они стали выстраиваться в одну тонкую параллельную линию встречного движения, чтобы в них было труднее попасть. И стали взрываться. В момент взрыва Брандера в воздух стали взлетать бочки, начиненные порохом, шрапнелью и смолой, которые долетали до боевых кораблей противника и взрывались на их палубах, над палубой, если застревали в парусах и канатах, на мостиках кораблей. Словно осы, атаковавшие большое животное, которое не может с ними бороться со всеми сразу, а хлопать по каждому нет ни времени, ни резона, так и туча мелких кораблей атаковали вражескую эскадру больших кораблей. Развернуться и уйти в сторону вражеская эскадра тоже уже не могла ни в одну из сторон, потому что между ними была еще одна смертельная сила — флот монастыря. Ослепленный разошедшимся над поверхностью воды дымом от горящих кораблей, Противник не заметил, что некоторая часть брандеров снова стала приближаться и практически ложится под нос каждого крупного корабля, после чего мелкие посудины тоже начинали взрываться. Один из крупных кораблей сильно развернула от такого взрыва поперек движения и кинуло навстречу монастырю. Неожиданно перевернувшийся вверх килем корабль полностью загородил ему дорогу. Увернуться от столкновения монастырю было уже невозможно. Отвернуть в сторону равносильно смерти всей нашей эскадры. Монастырь не сбросил парусов, не сделал попытку замедлить движение или свернуть. Он несся навстречу своей гибели. Все видели, как святой отец на мостике перекрестился и воздел руки к небу. У носа лидера атаки вдруг появились сильные струи дыма, которые в мгновение скрыли оба корабля, наш и вражеский от взглядов. И раздался страшный треск ломаемых обшивок, Перебор, шпангоутов Монастырь вынесла его мощным парусным вооружением из клубов дыма целым и невредимым А в быстро рассеивающемся от ветра дыму стало видно совершенно невозможное Корабль противника оказался разрезан корпусом монастыря точно пополам, как нож масла Как большой корабль может разрезать легкую корабельную шлюпку, попавшуюся на его пути? В случаях со шлюпкой это объяснимо. Но как мог разрезать более легкий корабль своего более чем вдвое большего противника? Кроме как Божьей милостью и милостью неба нельзя назвать. Вражеский разрезанный корабль быстро набрал воды и затонул. К тому времени на всех подожженных кораблях противника начали взрываться пороховые погреба, огонь усилился, пожар стал раздуваться столь благоприятным ранее для противника ветром. Взорванный порох снес много мачт, лишил практически всего парусного вооружения тяжелые боевые корабли. Разбрызганная смола не давала погасить огонь тем, кто еще пытался это сделать. «Да и кто там это мог сделать?» когда так много матросов и солдат пехоты или горели на палубе, или попрыгали в море, утонули или барахтались на поверхности воды. Поврежденные корабли островитян вставали, как вкопанные на месте. Задние корабли, которые еще не подверглись поджогу, налетали на резко вставшие без движения свои же корабли. Запутывались такелажем и вантами между собой и тоже становились обездвиженными И загорались от близкого огня своих соратников Уже небольшие корабли противника наступали на наши более мелкие суда А наши суда кружили вокруг них и в упор расстреливали, прошивая насквозь своими ядрами Ответных выстрелов почти не было Флагман Островитян, шедший в конце своих кораблей, сделал разворот на 180 градусов, но двигаться вперед уже не смог, так как дорогу ему преградила целая флотилия мелких кораблей, точно копия тех, которые только что сожгли его флот. На их бортах, носу и корме стояли матросы в черной форме, которые размахивали зажженными факелами, и тем давали точно понять, что они сделают, если флагман продолжит движение. Их было много, очень много. Стало понятно, что если бы корабли-брандеры, шедшие навстречу флоту, не завершили по какой-то причине свое дело, то из-за спины у противника появилась бы эта туча кораблей и довершила бы разгром. И без пушек основного флота по той же методике, и точно с таким же расчетом, «Флагман выбросил белый флаг, спустил паруса и встал на якорь. Флагману приблизился корабль нашего адмирала. Пушечные порты вражеского адмирала были в тот момент уже закрыты. Уцелевшие паруса свернуты, якорь отдал. Команда и солдаты без оружия выстроились на палубе во главе со своим главнокомандующим. Зашедший на палубу святой Александр, принял шпагу капитана и обратился к их к адмиралу с требованием подписать бумагу о полной капитуляции островного флота перед флотом монастыря. Рядом с нашим адмиралом и вокруг него стоял его постоянный плотный эскорт из монашек-офицеров полка особого назначения для охраны святого Александра. Они выстроились вокруг него и строго следили за тем, что происходило вокруг их предводителя и их группы. Бумаги были подписаны прямо здесь же на палубе. К флагману сразу же подошли несколько транспортных кораблей, которые сняли к себе на борт команду вражеского флагмана и поместили ее в тюремные помещения в трюме. Бумаги о капитуляции и плененный адмирал были отправлены на специальный корабль эскорта для содержания адмирала с почестями, но как военнопленного. Святой Александр покинул плененный флагман и взошел на свой монастырь со своей командой. И снова с капитанского мостика воздел руки к небу с благодарностью к Всевышнему за великую победу из океанских глубин, вдруг поднялся столб морской воды и поднял корабль Святого Александра в высоко воздух над всеми флотами. Одновременно по небу разлилось сильное слепящее сияние, и из самого большого облака над ними потянулся к этому кораблю яркий свет. Последнее, что увидели со всех кораблей, Это протянутые навстречу этому свету руки великого святого человека, только что принесшего нам такую замечательную победу, когда казалось, что поражение неизбежно. Руки, протянутые в благодарности к Богу. Корабль-монастырь исчез за облаками. Люди на всех кораблях пали ниц перед столь грандиозным божественным деянием. С благодарностью за победу и с диким горем от нас ушел в небо великий святой Александр. Радость и слезы разрывали нас на всем протяжении пути домой. Мы несли народу своей страны благую весть и страшное известие нашим соотечественникам. Но мы победили. История ордена святого Александра началась с того момента, как святой отец вернулся с группой монахинь в стены монастыря и был при жизни провозглашен святым настоятельницей этого монастыря. В ту же ночь его именем были названы и сам монастырь, и орден. Уже 300 лет его имя и его облик хранится в стенах всех монастырей и церквей, как самое неприкосновенное и великое, что может быть у народов всего мира. Его деяния изображены на многочисленных фресках и рукописях сводов церквей, на картинах художников. На одном из съездов святейших он всеобщим голосованием единогласно был провозглашен Мессией, который дан был нашему народу во благе и цели самим Всевышним. История Ордена – нечто иное, как история его дел на планете – и продолжение этих дел во славу ему. Начало великих дел святого Александра началось с того, что он стал освобождать самых угнетенных женщин, выкупать рабынь, отнимать их силой у работорговцев и перевозчиков, нападать на невольничьи рынки, заключать контракты на доставку их из колоний и из других мест содержания именно в монастырь. По всем странам и континентам начали строиться женские трудовые монастыри, лагеря. Туда стали помещать новых послушниц из числа рабынь. Приют и защита давалась абсолютно всем. Но не все оставались в монастырях. Учитывая тот факт, что под началом монастырей оставались только те, кто хотел своим трудом или обучением ратному делу служить нашему Господу, то заведомо лентяйки и приверженцы легкого поведения скоро стали уходить из наших рядов. Жизнь и служение Господу – заведомо тяжелый труд, требовавший от своих дочерей полной отдачи во славу его. И не было места среди них ни пьяницам, ни лентяям, ни просто бездельникам. Оставшиеся создали армию для противодействия всем внешним врагам и во славу ордена». Король, предавший и бросивший мессию во время заключительного морского боя, в конечном итоге был свергнут и казнен его же супругой, королевой. Она сама стала на его место во главе государства, начала управлять страной. Она приняла на себя миссию быть проводником святого дела ордена в мирских делах государства. После великого морского сражения, когда святой Александр вознесся на небеса, его последователям во главе с его подругой и соратницей святой Анжеликой стало ясно, что останавливаться на полпути нельзя. Они стали готовить новую армию для решающего боя с островным государством. Король был против и всячески противодействовал созданию такого войска, но уже ничего не могли поделать ни сам король, ни его верховное святейшество, не его величайшая святость. В результате своих противоправных действий и, собственно, предпринятых действий по закрытию монастыря и разгону ордена, все они были вслед за королем свергнуты и убиты народом и заменены на представительниц монастыря. Создание новой крепкой армии стало целью всего государства во имя победы над врагом. И она была создана в кратчайшие сроки. Во главе армии стояли офицеры и командиры из квартала гвардии сестер, из дворца офицеров сестер, из воинских школ и самого монастыря святого Александра. Вооруженная по последнему слову того времени и жаждущая победы армия была доставлена нашим славным флотом под стены столицы островного государства. Разбросанная по десяткам островов, оно уже не имело средств готовиться к этому удару. Тем более, что сестры ордена провели нужную работу среди женского населения. Столица была ослаблена тем, что новые последовательницы ордена покинули столицу незадолго перед новым сражением. А оставшиеся войска были деморализованы тем, что вынуждены стали воевать против своих же жен, матерей и дочерей в открытом бою. Однако сражение состоялось. В бой свое войско повела сама королева. Она первая в толпе своих подданных добежала до ворот крепости, воодушевляя всех своим криком, старинным кличем воинов монастыря «За веру, монастырь и Александра». По королеве был сосредоточен огонь из всех башен, в зоне обстрела которых она находилась. Долгое время Бог миловал ее, но не вечное его терпение. В какой-то момент святой Анжелики с сотоварищами пришлось своими телами закрывать стрелкам возможность поразить королеву. Но и это ее не спасло. Пуля большого калибра, задев левую руку Анжелики, попала в голову королевы, и та погибла. От смерти своей любимицы осела горем небо. Закрылись тучи и потемнело в глазах у войска. И в едином порыве мщения с великой святой Анжеликой во главе монахини прорвали защиту ворот и ворвались в город. Столица врага была взята, враг был разбит. Действующий правитель убит, а само островное государство, согласно подписанным условиям капитуляции, присоединено к нашему государству со всеми островами и оставшимися незавоеванными колониями. Ему был придан особый статус, статус отдельной провинции, но под руководством наместника королевы. Тело убиенной королевы было с почестями и скорбью доставлено в столицу. Она похоронена в королевском склепе, как велика мученица. А королевой страны по всеобщей воле народа и его настоянию стала великая святая Анжелика, настоятель монастыря святого Александра, мать всех монахинь и послушниц, воин и капитан корабля, легендарная героиня походов и сражений за весь свой народ». Во время своего правления королева святая Анжелика по образу и подобию святого Александра, во славу его и от имени его, провела ряд важных для страны и армии реформ, в результате которых у власти в городах и районах были поставлены женщины. Статус женщины был поднят на небывалую в истории высоту. Женщина-воин, женщина-правитель – Женщина-руководитель, лидер, ведущий, командир любого подразделения, капитан корабля и много других непривычных для того понятий появилось в мире. По примеру нашего государства, во всех странах начались движения для освобождения женщин от иго мужчин в которые они сами разрешили себя погрузить. Со временем святой Анжелике было передано и все правление церковью, Сперва на посту ее Верховное Святейшество в Объединенном Королевстве, а потом и ее величайшая святость в мире. Впервые женщина стала во главе церкви планеты. На посту ее Верховное Святейшество в Объединенном Королевстве святую Анжелику сменила снова женщина-монахиня. Ее ученица, падчерица святого Александра и святой Анжелики, капитан и позднее адмирал флота Объединенного Королевства, монашка Соня. Сила Ордена была теперь не только в несметных сокровищах, накопленных монастырем, избереженных его настоятельницей. Сила и богатство Ордена стали в тех людях, которых монастырь и Орден воспитали, вырастили настоящих бойцов и тружеников, и в тех людях, которые полюбили Орден и монастырь по всему миру тянулись сюда и поддерживали. Королева огромной колониальной империи, ее величайшая святость, магистр ордена святого Александра, пожизненная настоятельница монастыря святого Александра, вечная мать всех монахинь и женщин страны и в мире великая святая Анжелика, По ее завещанию была похоронена на кладбище своего монастыря около надгробья и памятника Мессии, святому Александру. Пройдут еще века, уже станут прахом в могилах мощи наших основательниц, осыпятся фрески, потускнеют иконы, но навсегда останется память о святых людях, святом Александре и святой Анжелике, друзьях, и соратниках Слава Господу нашему Слава Святому Александру и Святой Анжелике Слава нашей вере монастырю и Святому Александру Святой и грешный Автор Геннадий Бурлаков Роли озвучивали Андрей Курзин Виктор Стебаков Михаил Незнанов, Наталья Литвинова, Анжелика Андреевская, Диана Любинецкая, Игорь Ященко, Татьяна Куприна, Ирина Белая, Владимир Минкин. Озвучено студией «Акол Sound в 2021 году. Все материалы используются исключительно на правах рекламы, все права принадлежат правообладателям.